Глава 4. Вампир втягивал воздух у моей шеи, холодя кожу прохладным выдохом и шевеля выбившиеся из хвоста волоски. Холодные пальцы тихонько, будто рефлекторно, поглаживали живот и ребра. Было щекотно и почему-то волнительно. Вроде бы кладбище не самое подходящее место для романтических мыслей, да и ассоциации и сочетания сочетанием вампир-шея навевала скорее питательные, чем эротические. Но между ногами все равно свело желанием. Моя звериная часть уходила с трудом. Тело не желало расставаться с привычными реакциями. Хоть и холоднокровный, все же я оборотень была. Сердце полоснуло привычной болью, приглушившей неуместное вожделение. Отрезвев, я от души пихнула наглого вампира локтем под дых, чего он практически не заметил, но лапы распускать перестал. Эх, где мои оборотнические силы? Пусть я была не намного сильнее обычного человека до оборота. все равно, сейчас я ощущала себя вообще новорожденным головастиком, даже временами амёбой. Вот прямо сейчас мне очень хотелось растечься лужицей прямо там, в прохладной тишине нашего семейного склепа, откинуться назад и позволить слишком умелым рукам меня ласкать, где им вздумается. Похоже, таблетки просрочены. Что-то меня заносит. Я потрясла головой, выбрасывая странные мысли, услышала тихий хруст и не менее тихое ругательство. Эдакий хрип на вдохе. Кажется, я не рассчитала и врезала вампиру в лицо головой. Ой! Едва слышно пискнула я. Сиди и не шевелись прошипел пострадавший, кладя тяжелую руку мне на плечо. Липкий, влажный ужас стек по позвоночнику. Там, где меня касался неизвестный вампир, все заледенело и покрылось, кажется, инеем. Тем, кто был снаружи, было еще веселее. Лопаты полетели в разные стороны, и незадачливые кладбищенские воры с дикими воплями побежали в разные стороны. За моей Спиной чертыхнулись низким приятным голосом, и мимо пронеслась размытая тень. Брякнула дверь склепа. За щелку кровопийца даже не заметил. Вампир во второй ипостаси по одному быстро отлавливал гробокопателей и упаковывал их туда, откуда они сами бы не выбрались, в только что приоткрытые гробы. Я-то логику понимала: заткнуть пару гвоздей и задержанным не выбраться. Но самим плененным это было неясно. Они только сознавали, что страшный вампир заколачивает их в гробы живьем. Поэтому вой стоял на всё кладбище. Чего стоишь? Помогай! рявкнул двуликий, от измененной челюсти. Нечеловечески длинные, бледные рукой торчавшей из надорванного рукава на доброе полметра Он поймал очередного вора за шиворот и точным броском зашвырнул в гроб. Внутри что-то хрустнуло, то ли прежнего жильца, то ли нового. Поморщившись и приготовившись к воне, я потянула крышку наверх. Из гроба ударили ногами с недюжинной силой. Я чуть не выпустила многоугольную деревяшку. Вампир одним слитным движением оказался рядом, нахлобучил крышку чуть не прищемив собственные свалявшиеся лохмы, и сноровисто загнул три гвоздя подряд. Изнутри заколотили кулаками и коленями, но бесполезно. Ты вроде зверем пахнешь. Чего, дохлая такая? Отрывисто поинтересовался вампир, возвращаясь в человеческий вид. В прорези треснувшие рубашки просвечивала гладкая светлая кожа. Лицо раздалось чуть в стороны. Меняя вытянутую и постасную форму на широкую и скуластую. Глаза из чёрных стали то ли светло-серыми, то ли голубыми. При свете сиретаны не разобрать. Я как-то засмотрелась на трансформацию. Не приходилось ещё видеть чёрных в деле так близко и пропустила возмутительное замечание. А с опозданием в полминуты уже поздно и неловко объясняться. Поэтому я только неоднозначно дернула плечом и кивнула в сторону ограды. Там тележка есть для перевозки тяжестей. Три гроба точно поместятся. Я тут по караулу и уселась на подрагивающий от ударов гроб, всем своим видом демонстрируя, что сдвинет меня отсюда только прямая угроза жизни. Уж точно не пара тройка кладбищенских копателей. Вампир смерил меня скептическим взглядом, но за тележкой потрусил. Я получила возможность оценить работу спинных мышц, потому что рубашка прорвалась и на спине тоже. А вот ягодичные увы все еще скрывались под ноудивления прочными штанами. Жаль. Пока мы погрузили гробы с задержанными на тележку, точнее, грузил в основном вампир А я больше советы со стороны давала. Занялся рассвет. Ночи в Киттере по весне короткие, а летом вообще иногда не поймешь, зашло солнце или уже всходит. Не так. Ой, не так я себе представляла триумфальное возвращение в родной городок. Мне рисовалось нечто возвышенно-романтичное. Я в кружевной пене, в головокружительно узком корсете, вся обвешанная дорогущими артефактами, замаскированными под немение дорогущие ювелирные украшения. Рядом, под ручку, статный мужчина в костюме, при галстуке, весь такой лоснящийся щеголь. Уж точно не так, как в итоге предстало перед ранними посетителями кофеин и любителями прогулок по утрам. В спортивном костюме, только час назад еще розовый, а ныне серо-бурой кофте с вытянутыми локтями. На пару с не менее угаженным вампиром, в разорванной одежде, да еще и впрягшись в кладбищенскую телегу, на которой выли и голосили на разные голоса три наспех заколоченных гроба. Но не спорю, мое появление точно запомнится местным кумушкам надолго. Дорога до полицейского участка тянулась нескончаемо долго. Я успела несколько сотен раз проклясть собственное благородство не позволившая оставить вампира наедине с тяжелой повозкой. саму повозку, в которой колеса расшатались уже до неприличия, смотрители и кладбища, не следящими за инвентарем, тупых гробокопателей, имевших глупость нам попасться, но в первую очередь понятное дело долбанного артефактора, из-за которого я вообще вынуждена была вернуться в родной городок. Хорошо, что я не ведьма, и мои проклятия истинные силы не имеют отдачи бы меня до канала. Наконец, показалось знакомое с детства, выкрашенное в жизни радостный небесно-синий здание. Я с облегчением бросила мою сторону оглоблей, Вампир прикрякнул и отпустил свою. Все же без трансформации наши силы ограничены. И если в пастаси он голыми пальцами загибал гвозди, то в приличном виде был лишь чуть сильнее и быстрее меня. Безопастасный Ну, дальше вы сами, решительно заявила я, быстро скрываясь за углом. Кажется, запыхавшийся вампир меня окликнул. Но это невнятная "Девушка, подождите!" могло относиться к любой из зевак женского пола. имени то я своего не сообщила. Пусть сам сдает добычу в полицию. Мне такая слава ни к чему. Самое главное первое впечатление, как говорила прабабушка, и предстать перед новым начальством грязной и оборванной в обнимку с гробами не очень-то хотелось. Вот приведу себя в порядок, официально вступлю в должность, потом, может, и доложу по всей форме, если спросят. Через час я легкой, освежённой в ванной, пушинкой взлетела на крыльцо участка, искренне надеясь больше с тем вампиром не встречаться никогда. Мне хватило стресса от экстренного взлетания по дереву к себе в комнату. Я едва успела запереться в ванной, как ко мне вломился мелкий с Какая? Мама говорит: "Иди завтракать, Кать, а то на работу опоздаешь". "Иду", рявкнула я, стягивая с себя грязный, пропотевший костюм и скатывая его в неопределимый ком. Закину под кровать. Вечером постираю. Кофту увы оставалось только выбросить, незаметно, чтобы маменька не видела. Нежная розовая шерсть не была рассчитана на кладбищенские посиделки. Завтрак я закидывала в себя практически на ходу. Более важным мне показалось отмыться от стойкого аромата прелой земли. Научуя хрустящие вафли, политые кленовым сиропом, я пожалела о своей чистоплотности. Маменька расстаралась вовсю И сидела, молча смотрела с умилением, как я уминаю приготовленный ею завтрак. Даже ни одного комментария по поводу меня или работы не выдала. "Точенька, будь осторожна", тихо попросила она напоследок. Я вздрогнула и на всякий случай покрепче ее обняла, будто не на работу в соседний район шла, а на войну, как минимум. Что-то не нравится мне настроение семейки. Что у нас такое опасное в захолустье творится? Если самое страшное те идиоты, что мы с вампиром на пару отловили, то мои родные откровенные паникёры. Новая хрустящая униформа плотно облегала, не мешая тем не менее движениям. Широкий пояс низко сидел на бедрах, побрякивая на каждом шаге креплениями. Часть уже была занята артефактами, вроде очков ночного видения. Другие предназначались для служеб, которые мне как раз сегодня должны выдать. Всё здание полиции умещалось на двух этажах небольшого коттеджа в самом центре поселка. Раньше здесь был приемный медицинский пункт, но с ростом населения под больницу отвели здание побольше, а здесь устроили отделение полиции. Сан-Риверская перестала справляться с ростом ограблений и грабежей в нашей тихой провинции. Громкий, хорошо поставленный и подозрительно знакомый голос было слышно с самого крыльца. Слов не разобрать, но интонация говорила сама за себя. Начальство распекало нерадивых сотрудников. На дежурном посту никого. Значит, весь состав принимает головомойку. Я тихо Следуя на звук, пробралась по коридору в самый конец. Дверь была прикрыта неплотно. Я просочилась и прислонилась к стене у самого входа.